Глава 5. Арн Окинув взглядом темную прихожую, не нахожу ничего, что могло бы послужить оружием. Прохожу дальше и беру с ближайшего на входе в гостиную комода увесистую вазу. Адреналин выплескивается в кровь убойной дозой, пока я следую на шорох. Издаваемый. Я надеюсь, женщиной, которая находится в доме одна потому что если здесь есть кто-то еще, боюсь столкновения не избежать. В столовой зоне и кухне темно, но я слышу копошение за барной стойкой и подхожу ближе. Прежде чем заглянуть туда, оглядываюсь, убеждаюсь, что здесь никого больше нет. Наклоняюсь над кухонным островком и вижу тень. Девушка открывает кухонные тумбочки одну за другой. «Что ты здесь делаешь?» спрашиваю я. «Ой!» Тихо восклицает женский голос, и я слышу, как незнакомка ударяется о что-то. Потом, спохватившись, быстро выпрямляется. В темноте мелькают ее длинные волосы и темная одежда, а уже через секунду она несется через кухню к задней двери. Я срываюсь за ней и настигаю у самого выхода. Хватаю за локоть, и она вскрикивает. «Тише! Я не обижу!» – произношу. «Не убегай!» «Уберите руку!» Дрожащим голосом произносит девушка. Голос приятный, мягкий. Такой, на который я бы легко боялся встретиться мы при других обстоятельствах. Наверное, даже попытался бы затащить обладательницу такого голоса в постель. Интересно было бы послушать, как она будет выкрикивать мое имя во время оргазма. Но я пока даже не видел ее, так что рановато вообще думать о таком. Уберу. Не убегай, все нормально. Я правда не обижу. И поэтому держите в руке вазу? С подозрением спрашивает она. Я думал, в дом кто-то вломился. Может, я и вломилась? Слышу вызов в ее голосе. Но дрожь выдает девушку с потрохами. Пойдем, взломщик. Вздыхаю я. Отпускаю ее и делаю шаг в сторону, чтобы пропустить. А вы... Кто? «Вы владелец дома?» – спрашивает она, не сделав ни шага. Наоборот, медленно пятится на выход. «Нет, владелец риэлтор. Я снял этот дом на несколько дней. Да пойдем уже. Я так устал, что, поверь, не трону тебя. У меня просто нет сил не то что воевать, даже пристать красивой девушке не смогу». Разворачиваюсь и иду на кухню, даже не позаботившись убедиться, что она следует за мной. Нахрена она мне вообще? Ну, бежала бы себе куда-нибудь. Но нет, я ее зачем-то остановил. Может, я еще пожалею об этом? Или она пожалеет? Включая свет над вытяжкой, обхожу островок и сажусь на барный стул. Отстаив в сторону вазу, поворачиваю голову и замечаю, как девушка подходит ближе, но все равно остается в тени. Хотя теперь я могу видеть ее распущенные темные волосы. Они длиннее шеи и свисают растрепанными прядями, хотя блестят даже в тусклом свете. На ней длинное черное платье, почти как у монашки, только вместо закрытой горловины V-образный вырез, хоть и не глубокий. Даже с такого расстояния и при тусклом свете я могу сказать, что природа ее слегка обделила. Но пусть ее грудь не такая роскошная, зато высокая и упругая. «Ты почему босиком?» Спрашиваю, когда дохожу взглядом до ее ступней. Она же делает еще один шаг в тень. «Тебе не холодно?» «Нормально», — отвечает девушка. «Можно я выключу свет?» «Выключай». Машу равнодушно в сторону вытяжки. «Курить хочется, но лень идти на улицу» вряд ли тот мерзкий слюнявый риэлтор снисходительно отнесется к моей дурной привычке девушка выключает свет на секунду мелькнув под ним успевая заметить только грязь под ненакрашенными ногтями и те же растрепанные волосы как лампочка сразу же гаснет она снова присаживается и роется в шкафчиках О вот произносит негромко и выпрямляется а потом я слышу хруст что ты там ешь Спрашиваю, потому что желудок слегка скручивает от голода. «Яблоко». «Поделись, я чертовски голоден». «Здесь только одно, и оно подгнившее». «Зачем ты ешь испорченное? Что, больше из еды совсем ничего нет?» «Нет», — отвечает она, и я вижу в полумраке, как она пожимает плечами. «Круто. Интересно, а доставка в этом городе есть?» Нет. Ты местная? Нет. Ёмко отвечаешь. Я даже заслушался. Встаю, и хруст прекращается. Выбрось эту гадость. Я съезжу в магазин, привезу продукты. Поедим нормально. А если я уйду? Настороженно спрашивает девушка. Значит, поем один. Ты мясо ешь или вегетарианка? Ем мясо. Уточняет она. В голосе как будто сквозит растерянность. Или, может, мне показалось? Ладно, поехал. Произношу со вздохом, потому что мне не то что ехать, шевелиться уже не хочется. Я даже готов голодать до утра. Усталость реально сильнее голода. Но по какой-то странной причине я чуть ли не чувствую ответственность за незнакомую девушку, преступным путем забравшуюся в чужой дом и хрустящую гнилым яблоком. Хочется накормить. Она какая-то слишком худая. Прихватив со стола вазу, иду на выход. Возвращая предмет интерьера на место и бросив взгляд в сторону кухни, выхожу из дома. Сев на байк, медленно надеваю и застёгиваю шлем, а перед глазами стоят голые стопы незнакомки. Они тоже грязные, как и ногти. Такое ощущение, что она извозилась в грязи. Интересно, откуда такая взялась? Еще и незаконно проникла в дом. Может, преступница? Тогда оставлять ее на ночь небезопасно. Но что-то подсказывает мне, что эта догадка ложная. Но не может обладательница такого голоса быть преступницей. Ох, Аарон, ничему тебя жизнь не учит. Сколько раз убеждался, что как раз самые страшные преступники выглядят так, что их никогда не заподозришь. Я вращаюсь в криминальных кругах, так что точно знаю, что представляет из себя каждая конкретная категория преступников. К счастью, мне не приходится сталкиваться с ними в конфликтах. Но я могу утверждать, что умею отличать нормальных людей от тех, кто привык нарушать закон. Припарковавшись у местного супермаркета, который скорее напоминает продуктовую лавку, набираю нам с этой девушкой продукты. Максимально простые, который можно приготовить в микроволновке и съесть. Возиться сейчас с ужином не хочу ни я, не думаю она. На кассе небольшая очередь, так что встаю в конец и жду, пока нерасторопный продавец рассчитает тех, кто стоит впереди меня. Она бросает на меня любопытные взгляды, и остальные, стоящие в очереди, тоже начинают глазеть. Сначала я делаю вид, что не замечаю этого. А потом уже отвечаю тем же. Они отводят взгляды, но тут же возвращают их, если я начинаю смотреть в сторону. В какой-то момент я не выдерживаю и впиваюсь взглядом в мужика передо мной. «Чего?» – грубовато спрашиваю я. «Ничего». Он пожимает плечами и отворачивается. «А вы кто?» – задает вопрос стоящий перед кассиром женщина и прищуривается, как будто сканирует меня рентгеном. Интересно, насколько сильно она бы удивилась? Назови я ей свое имя и фамилию, а вдобавок расскажи, чей я сын.